Глава 6 Происшествие в лесу. На негнущихся ногах плетусь в лагерь. Попытка убийства брена его превращение в волка почти у меня на глазах, что-то из ряда вон выходящее. Сердце колотится так сильно, что я чувствую его почти у самого горла. Боюсь грохнуться в обморок, а мне нельзя. Мне нужно дойти до лагеря и сообщить о попытке убийства Альфы. Вот только кому? Я, кроме Брэна, никого не знаю. Одна надежда, что кто-то знает меня и выслушают. Странно. Мне бы радоваться, что оборотню чуть не прикончили, а я переживаю. Что со мной не так? Наверное, повлияло то, что он защитил меня от Светозара. Да, точно. Это просто чувство благодарности за помощь и ничего больше. Я тоже отплачу оборотню добром за добро, Расскажу его людям, что с нами произошло, и отдам какую-то часть долга. Может быть, станет еще легче на душе, и ненавидеть Альфу станет проще. Иду в том направлении, куда направил меня волк. Место нашей стоянки до сих пор не видно. Оглядываюсь. Лес как лес. Совершенно непонятно, проходили мы здесь или нет. Те же ели, березы, мох под ногами. Но что-то все-таки не так. Не могу понять, что. Мне становится страшно. А вдруг я иду не в том направлении? Вдруг, наоборот, удаляюсь от нашей стоянки? Что же делать? Если идти в том же направлении, то я могу как прийти в лагерь, так и забрести дальше в лес. Похоже, самое лучшее, что я могу сделать, это остановиться и ждать. Ждать, пока меня не обнаружат. Я присаживаюсь на мягкий мух. Ожидание тянется бесконечно. Я складываю штаны и рубаху брена подкладываю себе под голову, укрываюсь его кафтаном. Смотрю на маленькие клочки ослепительно-голубого неба, слушаю шум леса. Глаза мои непроизвольно закрываются, и я засыпаю. Нянюшка. Пока звери, к которым мы попали, разбивают лагерь, Я отправляюсь найти горячую еду для моей голубки. Не дело княжне сухомяткой питаться, словно рабыни никакой. Не могу принять, что Верея стала рабыней оборотня. Для меня она родилась княжной, и до скончания моего века останется ею. По запаху чую, где разбили кухню. Костер уже горит. Быстры, ничего не скажешь. Я пока их отыскала. А каша уже кипит на костре. Заглядываю в котел. Осталось немного подождать, пока дойдет. Есть время на поиски млады. Вот уж вертихвостка такая. Не успели остановиться, ее уже и след простыл. Вот уже скажу я Альфе наказать девчонку. Ее взяли в услужение к княжне, а она хвост трубой и по местным кабелям. «Сама задам ей трёпку, наглая девчонка!» «Страшно подумать, что было бы, если б меня не увезли случайно!» «Кровиночка моя без догляда была бы!» Кружу по лагерю, пока опять не оказываюсь у кухни. «Каша-то готова?» — спрашиваю у кашевара. «Готова. Давай миску, тётка!» Получаю я грубый ответ. «Ты миска положи для хозяйки моей!» Решаю я не обращать внимания на грубый тон. Не в том я сейчас положении, чтобы учить, как нужно разговаривать. Мясо только для воинов. Рабам в походе мяса не положено. Даже не смотрят на меня. На моих глазах вылавливает кусок мяса из каши и плюхает его обратно в котел. Я ж задохнулась от такой наглости. Да что он себе позволяет? Доберусь я до Альфы. Девчонку забрал себе? А заботиться кто будет? Не позволю морить голодом мою голубку. Пришлось проглотить и это оскорбление. Но я этого так не оставлю. Киплю я в глубине души. Что с него возьмешь? Это Альфе ответ держать. Бурлят негодование, как котелок. Того и, гляди, крышку сорвет. Добираюсь до конец до нашей кибитки. А моей кровиночки ты и нет. Может, внутри прилегла до да заснула? Умаялась девка, не приучена к такому обращению. Ставлю горячие миски на облучок и заглядываю внутрь. И здесь нет. Так куда ж она подевалась? Что за несносные девчонки? Совсем от рук отбились. Что одна, что другая. И где мне теперь искать книжну Прикрываю чистой тряпицей миски и бегу искать Верею. «Ох, чует мое сердце неладное!» Весь лагерь оббегала, во все кибитки заглянула. Нет ее, как сквозь землю провалилась. Ума не приложу, что делать. Пытаюсь найти, кто стоит на охране рядом с нашей кибиткой, и никого не нахожу. Если нет охранника, то нужно найти самого главного, кто отвечает за охрану. А лучше самого Альфу и рассказать ему, что Верея пропала, и как с нами обходятся. Полная решимости дойти до самого брена Витварга отправилась на его поиски. А каша уже простыла, с сожалением, думаю я. Добираюсь до стоянки воинов. Здесь все по-другому. Стоят на охране оборотни разных мастей. Белый, серый, черный и даже сраженой. «Ну да, семь кланов же в войске Альфы». «Ты куда прешь, тетка?» Останавливает меня тот, который рыжий. «Мне нужен ваш Альфа!» Для серьезности добавляю. «Очень срочно!» «Наш Альфа молоденьких любит!» «Не в обиду тебе, тетка!» Гогочит волчара. «А мне как раз бабы в возрасте нравятся!» фу на тебя, кобель!» «Мозги между ног!» Вывел меня из себя. «Вроде уже и сам не моложе меня, а все кабелюешь». Рыжий даже немного смутился, но лишь немного. «Что у тебя здесь происходит, Улов? Опять шуточки на посту?» Слышу я из-за спины властный мужской голос. Разворачиваюсь и внимательно смотрю на него. Мне ошибиться нельзя. «Да вот, тетка кальфи хочет пройти». «Говорит, дело у нее важное», — не испугавшись, произносит Улов. «Стоящий передо мной оборотень богато одет. Властный взгляд впивается в мое лицо, словно хочет там увидеть, ради чего я, собственно, пришла. Черные, как его душа, длинные волосы развиваются на ветру. Тонкие, будто женские руки, украшены широкими браслетами. Смазливое лицо выглядело бы женским» если бы не жёсткий колючий взгляд, от которого я поёжилась. «Чего надо?» — грубо спрашивает он. «Княжна пропала!» — говорю я с тревогой. Произнесла, и словно вся ужасная правда упала на меня тяжёлым грузом. «Когда?» «Я пошла за кашей. Вернулась? Её уже нет. Побежала искать по лагерю. А потом только к вам». Но это недолго еще. Может, в лесок отошла по естественной надобности, равнодушно говорит он. Меня аж затрясло от негодования. Вместо того, чтобы искать мою голубку, он придумывает оправдание. А вторая служанка чего ж не доглядела? Сочувствующе спрашивает рыжий улов. И черный оборотень его не одергивает. С любопытством смотрит на меня. Так ее тоже нет, отвечаю я мне еще только о служанке беспокоиться осталось с самого начала уметелила куда-то девка я ее тоже искала в лагере да не нашла Улов с черным переглядываются их реакция мне очень не нравится эй эрн окликает черный проходящего мимо воина где сейчас альфа вот эрн мне нравится больше черного чем-то на альфу похож такой же высокий Красивый, светлые, слегка вьющиеся волосы распущены. На плечи наброшен плащ с меховой опушкой. Голубые глаза смотрят жестко, но без надменности черного оборотня. «Нет, Альфы», — отвечает Эрн. «Ну вот вам и ответ. Рабыня со своим господином». Сально улыбается черный. «Да брось ты, Дамиан», — говорит рыжеулов «Брен не мешает поход и развлечения». Эрн подходит ближе и тоже соглашается с Уловом. «Их нужно искать», — говорит Улов. Эрн кивает, «я облегченно перевожу дыхание». «Вам, конечно, виднее», — исходит ядом черный Дамиан. «Только потом не говорите, когда застанете Брена на рабыне, что я вас не предупреждал». «Может и правда подождать немного, когда сами объявятся?» — с сомнением говорит Улов. В глазах Эрна я тоже вижу нерешительность. «Рабыня такая свежая, сочная, как ягода. Я бы не дотерпел до столицы», продолжает сеять сомнения Дамиан. мужчина понимающие, улыбаются и выносят вердикт. «Ждем еще».